Глава 11. Работа с темным. О решении Марина пожалела уже через полторы минуты. Демон был рожден, по всей видимости, чтобы людей из себя выводить. «Но уж нет, я на этой тарахтелке не поеду. Подождите, выгоню одну из своих». И остановился, задумчиво уставившись в небо. «Красную или серую берем? Я больше красную люблю, но мы же шпионить едем». Марина в очередной раз посмотрела на Илью с восхищением. Вот такой самоконтроль ей нужен. Он только челюсти стиснул, но даже ответом Хайша не удостоил. Зато Марину разрывала. «А гости как же? Мы сейчас еще полчаса будем ждать, пока ты их выпроводишь». «Зачем выпроваживать?» – удивился демон. «Пусть сами веселятся, пока бухлишка не закончится. Так красную или серую брать, суицидница? А может, синюю? Синяя, кстати, новенькая совсем». «Красную!» – не задумываясь, буркнула Марина, лишь бы отстал. Хайш направился в сторону гаража, а Марина уставилась в землю. Илья не мог не расслышать обращение, все понял и от того стало очень неприятно. Но он так и не переспросил. Тактичный. Хотя вернее предположить, что у него история такая же неприятная, потому он склонен уважать ее тайны, пока она уважает его. Машина была поставь владельцу, точно такая же неестественно вычурная. В глаза бросается, но никто в здравом рассудке такую бы не приобрел. А когда суперкар остановился, а дверца начала подниматься вверх по диагонали, обнажая бежевые сиденья, то и вовсе дар речи пропал. Она и без того напоминала карикатуру на автомобиль или скорее робота-трансформера. Возможно, где-нибудь в центре Нью-Йорка выглядело бы круто, а в маленьком городке даже немного стыдно. Марина хоть и скривилась, но заставила себя занять место сзади. А то хоть звук издаст против, и нежить снова впадет в раздумье. Илья тоже решил, что ему характер показывать бессмысленно. Вначале вернулись в ту же квартиру. Хайш заявил, что только там и можно найти зацепки. Подписавшиеся на сделки часто оставляют какие-то записки для себя или других. Найдем такую, считайте найдем демона. На этом моменте даже у Ильи начали сдавать нервы, хотя он старался говорить спокойно. «То есть ты, демон, думаешь, что я этого не сделал?» «Мое имя Хайш, глупенький рассветник. Но пыл умерь, я могу увидеть то, что ты пропустил». «А если ничего не пропустил, то все, Алис, Джина не найдем». Марина очень медленно выдохнула, выпуская чувство вины за свое решение. Но заодно и порадовалась. Это же прямо полевые условия для тренировки самообладания. Илью только жалко, но если он выдержит, то быть может сегодня же демоны перестанет существовать. Люди способны на сверхусилия, если их основательно взбесить. Рассветники терпеливо молчали, когда Хайш делал то же самое, что недавно Илья. Просматривал все полки, фотоальбомы, заглядывал под мебель, потом выпрямился и бессильно развел руками. Похоже, конкретно эта жертва нарушила тенденцию. И вдруг резко развернулся и направился к женщине. Сел на колени перед ней, так что их глаза оказались примерно на одном уровне. И начал зачем-то перечислять. Дом, родня, сосед, соседка. Нет, не соседка, магазин. Что ты делаешь? Илья спросил тихо. Демон ответил тем же Томом. Не тупи, рассветник. Ей сейчас все перпендикулярно, кроме одного, самой сделки. Как зовут ее детей? Марина тоже заинтересовалась и осторожно подошла, подсказала. «Миша, Максим». «Миша, Максим», — повторил Хайш. «Ясно, сделка была на первого. Угадываем место». Марина говорила свои варианты, а демон повторял, не сводя пристального взгляда с бедной женщины, которая выглядела ко всему безразличной. «Врач, больница, онкология, нет, не то. Улица, парк, работа, стоп, работа? Где она работает?» Илья бегло вспоминал. Подожди, вроде офис какой-то. А, турагентство. Она с клиентами работает. Работа, клиент, начальник, коллега, мужчина. И после победоносно уставился на рассветников Демон работает с ней. Какой там штат? Можете пока не бросаться целовать мои рученьки. Илья же с Мариной переглянулись и одновременно дошли до одной идеи. Какой-то мужик с ней работал, заходил. Так мальчик говорил. Точно. Звоним Максиму, уточняем. Ничего, что глубокая ночь. «Марин, у нас появился шанс вернуть им мать хотя бы частично. Не так уж важно, выспятся они сегодня или нет». Еще через пять минут у них были имя и адрес офиса. Как ни крути, но демон обещанную зацепку обнаружил. Конечно, он мог и ошибаться, но Марина готова разбудить посреди ночи и невиновного ради одного шанса из миллиона. Проникновение в офис проблем не вызвало. Два профессиональных взломщика без труда справлялись и с сигнализацией, и с замками. И уже скоро взломали компьютер и обнаружили координаты нужного человека, если он вообще человек. Провернули чистенько, если бы не одно «но». Припаркованный красный спорткар наверняка отпечатался в памяти каждого прохожего. И на видеорегистраторах такую знатную машинку не пропустишь. Оставалось надеяться, что никто из работников не заподозрит вторжение, ведь все цело, ничего не пропало. Уже на подъезде к нужному дому возникли сомнения. Не самый благополучный район, низкие цены. То ли он вовсе не демон, то ли дела у него идут куда хуже Хайша. Но поворачивать никто не хотел. В самом крайнем случае до смерти перепугают невиновного. Издержки рассветной деятельности. Он открыл весь заспанный в растянутой майке и семейных трусах. Похоже не чуял беды, раз глазок не проверил. А когда узрел всю компанию, в страхе отшатнулся. Илья начал первым. Просим прощения за вторжение. У нас к вам, но Хайш метнулся вперед. Рассветники и глаза моргнуть не успели, как демон со всего размаха ударил мужчину в грудь. Тот рухнул на пол и лишь после застонал. Марина с Ильей уже через секунду оказались рядом. Марина вцепилась в плечо Хайша, пытаясь отодрать его от жертвы, а Илья закричал «Ты что творишь? А если не он?» «Он!» – ответил демон. «Своих-то я ни с кем не перепутаю». И тряхнул мужика силой, а потом снова ударил затылком об пол. Марина от ужаса едва не завизжала. «Человека так и убить можно!» Но ее силы не хватало, чтобы остановить демона, а Илья почему-то не вмешивался. Рухнул на пол рядом и всматривался в лицо жертвы. Хайш опять приподнял того и треснул затылком. И мужик вдруг открыл глаза, которые засветились синим. Марина от облегчения выдохнула. Хотя бы не живого человека дубасят, и то хорошо. Где разлом? прошипел Хайш, еще сильнее наклонившись. Отпусти, брат, умолял демон, я все тебе расскажу. То есть ты знаешь, обрадовался Хайш. Тот подумал секунду над своим будущим и покачал головой. Все знаю, кроме разлома. А если бы знал, где разлом, то сейчас бы я тебя мутузил, а не наоборот. Хайш зарычал, но отпустил его и вскочил на ноги. Марина с Ильей времени не теряли. Илья ухватил демона за горло, тот явно был слабее Хайша и начал спрашивать. Души где? Все, которые не успел сожрать. Так ведь вы все равно убьете, если скажу. И ведь прав. Уже понял, что перед ним рассветники, они на волю не отпустят. «Так в чем выгода?» Илья прижал к его лбу амулет. Металлическая пластина не зашипела. Она буквально вплавлялась в кожу. Джин закричал от боли. «Все, съел, все! Неделю назад последнюю прикончил! Нет у меня никаких душ!» Неделя слишком долгий срок. За это время ничего от нее не осталось. Во всеобщей истерии голос Хайша со стороны прозвучал неожиданно ласково. «Он в чем-то врет, но сразу не скажешь. А этой своей побрякушкой ты и за неделю от него правды не добьешься. Отдайте его мне!» Вдруг он не вам врет. Или всем врет. Демон же, что с него взять? Илья ответил со злостью. Вот уж нет, тебе мы его не отдадим. Хочешь выбивать ответы, я с тобой. Но нет, рассветник. А то ты посмотришь, посмотришь, и мнение твое обо мне станет хуже. Хуже некуда, демон. Или вместе, или мы сами справимся. Кстати, если он душу проглотил недавно, то она может быть еще цела. Спасем хотя бы последнюю женщину. Или не спасем, не сдавался Хайш. Душа может лежать где-нибудь в баночке, а ты его прикончишь. «И все, хана! Чудесные ребятишки останутся зомби-мамой!» Илья немного наклонился, будто бы готовясь кинуться в драку. «Повторяю, тебе мы его не отдадим!» «А желудок выдержит?» – лучезарно улыбался демон. А у Марины мурашки по спине побежали. «Желудок у меня крепкий. Поехали!» А вот Марина по поводу собственного желудка такой уверенности не испытывала. Но на то мы порешили. Связали жертве руки так, что он был вынужден неестественно изогнуться – На шею еще один амалет прицепили, а потом потащили через подъезд в машину. Хайш закинул его на переднее сиденье, аккуратно пристегнул ремнем. А потом с невероятной скоростью переместился и оказался по другую сторону машины. Автомобиль рванул с места, а рассветники даже вскрикнуть не успели. «Вот ведь сволочь!» – обреченно высказалась Марина, хотя втайне была рада, что не придется смотреть на пытки. Однако Илья эту радость быстро уничтожил. «Он это сразу планировал. Наверное, и убивать не будет». Этот демон способен творить чудеса в обмен на души, а значит и разлом найдет. Марина только глазами могла хлопать и проклинать себя за глупость. Когда они пешком добрались к особняку, там было тихо, но два огромных пса со светящимися глазами устремились в их сторону. И как и в первый раз, застряли у ворот. Илья вытащил нож. Похоже, сегодня и проверим, насколько псины сильны. Приготовься, Марин. Но она вздрогнула, когда из кармана раздалась музыка входящего вызова. Номер не определился, потому она нажала на кнопку, но молчала. «Короче, я все уладил», — голос Хайша. «Душа летит хозяйки, хозяйке, идите проверяйте». «А уж если соврал, потом и придете убивать моих милых питомцев». Все, что могла ответить Марина. «Откуда у тебя мой номер, тварь?» Сомнений было предостаточно, но все же решили сначала убедиться. Потому быстро сели в машину Ильи. Женщина сначала кинулась в прихожую, вскрикнула, а потом заголосила. «Вы кто? Где мои мальчики? Что с ними?» Марина и забыла, что такое слезы радости. Она была настолько счастлива, что даже говорить не могла. Илья счастью все и объяснял. «Вы заключили сделку, помните? Теперь все позади. Дети в порядке, они ночуют в моей квартире. И больше никаких сделок, слышите?» Она сделала шаг вперед, потом осела на пол, сказала что-то неразборчивое и разревелась. «Для этого и нужны рассветники, чтобы у каждого попавшего в беду была хоть какая-то надежда, что все останется позади». Пусть даже один шанс на миллион. Марина не знала, убил ли Хаяш Джина или просто вытряс из того именно эту душу, но по сравнению с женщиной, которая все никак не могла успокоиться, остальное казалось неважным.